Глава 7. Инна после услышанного чутка зависла, то ли думая, как реагировать на происходящее, то ли прикидывая на себя еще одну роль, на этот раз превратницы у врат вечности. Ее можно понять. Это звучит приятнее, чем коридорная. Что до меня, если удивление и возникло то секундное, то что Елена в курсе о своей смерти так это нормально. Нам про этот момент еще на собрании говорили. А вот то, что она с представителями другого отеля общалась, уже совсем другой коленкор. Тут, если по уму действовать, много чего полезного в плане информации заполучить можно. Хотя, впрочем, может и не только нам подобная удача улыбнулась, а вообще всем. Может, каждой паре выдали вот по такому тренировочному гостю с посылом, если хватит мека кофе используй по максимуму, не сумеешь, сам дурак». И если все так, то проигрыш недавней лотереи для части нашего немногочисленного сообщества приобретает уже другой смысл. Я бы сказал, очень печальный. Им можно только посочувствовать. Но я этого делать не стану, потому что мы не соратники, а соперники. И делиться знаниями, которые возможно от этой печальной осоbit тоже, по крайней мере, в ближайшем времени и со всеми. А потом поглядим, поскольку возможны разные варианты развития событий. Только это все после. Сейчас надо раскручивать Елену максимально. Думаю, вы преувеличиваете наши возможности, с улыбкой произнес я. Да, место тут не самое обычное. Но гляньте на нас. Разве мы похожи на стражей смерти? Где балахоны, огонь в глазницах, злобные адские псы у ног? И что там еще прилагается к подобным существам? Я просто не силен в мифологии, не мой профиль. Мне-то откуда знать? удивилась девушка. Я журфак заканчивала, а не филфак. Такие вещи там проходят, точнее, точечно всякое преподают, но чтобы вот так детально. Возможно, не слишком точно выразилась. Елена Николаевна постучала ноготками по подлокотнику кресла. В отличие от вашей коллеги, я-то как раз выпускница филологического факультета РГГУ, да еще с магистратурой по фольклористике. Вот с тех времен и осталась привычка плести красивые фразы. В моем понимании красивые, разумеется, Да нет, сказано замечательно. Тут вопросы скорее к смысловой нагрузке. Мигом среагировал, я понимаю, что она сейчас может замкнуться в себе. Вон как брови свела, а это верный знак в некоторой ее части. Да? Губы Елены искривились в невесёлой усмешке. Зато с точки зрения кое-каких моих знакомых подобное выглядит скорее смешно. Сколько людей, столько мнений. Пожал плечами я. Весь мир на том стоит. Тут главное, на мой взгляд, что самой вам нравится. Ну и славно. А что там кто говорит, велика ли печаль? Ваши коллеги из того отеля, где я побывала, м -м, скорее всего, не так давно, были не столь обходительны. отметила женщина. Они все время спешили, потому хотели максимальное количество конкретики и совершенно не интересовались тем, насколько мне приятно говорить на те или иные темы. Вы не можете не понимать, что после такой фразы у меня появилась масса вопросов глянул на женщину и не увидев в ее глазах хитринки, я окончательно решил, что в общении с ней прямота является лучшим из орудий. Вот только не знаю, когда их вам лучше задать, сразу или потом. И получу ли ответы. Если не сложно, вы скажите, чтобы ни я, ни моя коллега иллюзий не строили. Спрашивайте. Разрешила Елена. Мне, в общем-то, все равно, когда это случится, сейчас, потом. Я, Артем, устала, очень устала. Думала, что после смерти будет покой. Но его нет и здесь, по другую грань бытия. А не самоубийца ли ты, моя милая? И если да, каким боком нам такая новость может выйти? Насколько я помню, ни одна вера мира тех, кто сам себя жизни решает, не жалует. Мне дед рассказывал, что таких даже на кладбищах в старое время не хоронили. Их место было за оградой. Закапывали просто так, без традиционных холмиков и крестов. Хотя, если исходить из того сумбура, что был изложен на собрании, именно самоубийцы самые удобные для нас гости. В этом случае проще докопаться до истины, найти причину того, почему человек на себя руки решил наложить, тем более что их не так и много. Деньги, любовь, личные трагедии всех мастей, просто расшатанная психика. Основное, пожалуй, все. Ну, есть еще тема со сложными многоходовками, которые направлены на то, чтобы человека в петлю запихнуть. Несколько лет назад я одну такую в Арзамасе распутывал, петельку за петелькой. Но вот только к кому настолько могла помешать не слишком молодая и не сильно красивая филологиня. Там-то речь шла о жене очень богатого человека, который в у села потенциальная кандидатка на ее место. Впрочем, наследство как вариант. Хотя это все равно про те же деньги. А как вы умерли? Опередив меня на мгновение, выпалила Инна, Вот зря я ее недавно хвалил куда лезет? Зачем мне весь беседы путает? Нельзя же ведь вот так лезть. Хотя, опять же, может оно и к лучшему. Есть пример того, как не стоит поступать при ведении бесед с гостями. Не в смысле, я говорю, ты только слушаешь. Нет. Просто важно работать вдвоем, а не дуть каждому в свою дуду. Понятно, что ей с учетом бывшей профессии привыкнуть к такому будет сложно, поскольку стрингеры, в моем понимании, все те же журналисты, а это братья, делиться ни с кем ничем не любят. Но ничего, привыкнет, никуда не денется. Не знаю, ответила ей гость. Вернее, не помню. Почти не помню, все как в тумане. Иногда кажется, вот-вот уцеплюсь за ниточку и вытащу из памяти то, что случилось, но не получается. А что последнее? Сделала шаг вперед напарница. — На чем воспоминания кончаются? Вечер, дом, я собиралась ложиться спать. Усталая, как-то привычно перечисляла женщина: «Все как всегда. Муж за компьютером сидел это тоже обычное дело. Мы в последнее время немного охладели друг другу. Но ничего такого, о разводе речь не шла. Так случается, любовь превращается в привычку, а их менять с годами сложнее всего. Значит, не самоубийцы. Собирались ложиться спать и Инна изобразил рукой некий пригласительный жест. И все. Потом Елена замялась. Что было потом, вам знать не надо. Для каждого это потом своё. Мне никто ничего не запрещал, просто знаю, что рассказывать нельзя. А после я оказалась на пороге отеля похожего на этот, где парочка вроде вас три дня донимала меня вопросами, но толку от этого не вышло. Впрочем, то же самое они делали и с другими постояльцами, насколько я поняла. Надеюсь, им повезло больше, и их путь наконец-то завершился. Ну а я вот сюда попала. А самое грустное то, что мне совершенно непонятно, для чего это все происходит. Зачем здесь я? Зачем это нужно вам и тем, на кого вы работаете? Какова конечная цель? К чему эти загробные метания по отелям люксового класса? Может, вы объясните? Мы бы рады, вздохнул я, уловив в её голосе отголоски приближающейся истерики и очень обеспокоившись этим. Но сами знаем не больше вашего. Мы ведь в этом отеле тоже первый день работаем. Еще ни в чем не разобрались толком. Пока ясно одно: на ближайшие три дня мы связаны одной веревочкой. И конечная цель, какая бы она ни была, хоть у каждого и своя, но все же общая. По тому самому мне кажется, друг другу помогать. «К тому же на других постояльцев, мы надеюсь, отвлекаться не станем. Заверила гостья Инна. Тьфу-тьфу-тьфу, вы у нас тут одна такая пока. Слабое, но утешение. Елена повернула голову и посмотрела в окно. Надо же, лето. А в том отеле стояла зима, и снег шел постоянно. Ну вот еще один позитивный момент, улыбнулся я. Загробная жизнь-то, похоже, налаживается». Шуточка так себе, на троечку. Заметила Елена: "Буду совершенствоваться". Доставая блокнот и карандаш из кармана, пообещал ей я: «А теперь, если вы не против, мы присядем и все же помучаем вас вопросами". Разговор затянулся почти на час или около того. Постоялица явно от него устала. В ее интонациях появилась некоторая раздраженность, но прекращать беседу я не собирался. Ибо в другой раз она могла уже настолько перед нами не раскрыться. Как мы уйдем, она посидит, посидит и жалеть начнет о том, что вот так разоткровенничалась. И все, привет, потом замкнется в себе, и станем мы из нее слова клещами тащить. Не факт, что так случится, но вероятность есть. Вот потому нам и нужно было вытянуть из нее все, что только можно, о ее последнем году жизни, вплоть до мельчайших деталей, именно сейчас. Уверен, причина, по которой она оказалась здесь, спрятана именно среди них. Надо просто понять, за какую ниточку потянуть. Инна, кстати, полностью реабилитировалась в моих глазах за начало беседы. Все ее реплики были к месту, все вопросы своевременные и точны, а кое-какие я бы и задать не догадался, в силу того, что женщина женщину всегда поймет лучше. Четыре листа в блокноте. Вот конечный результат беседы. И в качестве стартовой позиции он меня устраивал. Но вот только это был, пожалуй, самый простой этап. Дальше будет сложнее. Думаю, хватит. Что, провела ладонью по лбу Елена? Мне бы хотелось отдохнуть. Да и у вас, полагаю, какие-то служебные дела имеются. Разумеется. Встала я со стула. Какие-то пожелания? Может, что-то принести? Вино, фрукты, легкие закуски. Есть тут такая опция. Я ее в информационной папке, предназначенной для гостей, видел. Горячий номер не подают, оно только в ресторане, а перекусы, пожалуйста. Ничего не хочу, отказалась женщина. Лечь хочу, уснуть и не проснуться совсем. Может, я тогда шторы закрою? предложила ей Инн. Или не надо. Закройте. кивнула постоялица. Почему нет? Ужин начинается в шесть», – негромко произнес я. У нас хорошие повара, Елена Николаевна. Поэтому настоятельно рекомендую отставить грусть печаль в сторону и чуть-чуть себя побаловать. В конце концов, смерть это не всегда финал. Иногда это просто небольшая остановка перед новой дорогой. А путешествие без гастрономических радостей не бывает, согласитесь. Вы оптимист. Женщина ни капли не стесняясь, меня скинула халат. Я реалист. Вы гостья перекрестка. Потому мы сделаем для вас все, что сможем во всех смыслах. Это наша работа, понимаете? добавила Инна. Мы здесь для того, чтобы вам было хорошо. Именно перехватил инициативу я. Поэтому отдыхайте, кушайте, выпейте вина, Гедрика и Фифочка угостить орешками. А остальное наша головная боль. А кто такие Гедрика и Фифочка? проявила интерес к моим словам Елена. Местные талисманы, пояснил я. Попугай очень умные птицы доложил я вам. И тем, кто им понравится, они дают порой необычно разумные советы. После ужина сходите на ресепшн. Попытайтесь счастье. Вдруг услышите нечто такое, чего не ожидаете. Да-да, я их видела. Покивала гостье. Надо же. Хорошо, я угощу их орехами. И правда. А вдруг? И если что понадобится, звоните сразу. Попросил я ее, открывая дверь номера. Ну Но и мы уж извините, если возникнут какие-то вопросы, вас побеспокоим. Иначе вы никак. Разумеется. Чем смогу, помогу. Елена подошла поближе. А теперь извините, я правда очень устала. По сути, она нас интеллигентно так выставила за порог. Сообщила мне Инна, когда за нами захлопнулась дверь, а в замке снова скрежёт ключ. Думаешь, мы ее сильно заездили вопросами? Кто что думает, обсудим потом. А теперь ходу. Я устремился к выходу с этажа, прикидывая, сколько народу может собраться там, куда мы бежим. По всему выходило, что первыми нам скорее всего не быть, но и последними тоже. Ты куда? уточнил девушка, впрочем, мигом пристроившись за мной. «Тем?» расходовать полагающееся нам время, пояснил я. Да елки палки На противоположном конце коридора открылась самая дальняя дверь, и из нее вышли Наталья и Георгий, которые словно поджидали того момента, когда мы закончим беседу с гостей. Причем уверен, у них те же планы, что и у меня. Прибавили, скомандовал я, и секунды позже мы уже не столько шли, сколько бежали. Нателла, похоже, смекнула, куда именно мы так спешим, и тоже рвануло с места в карьер. Лишний раз доказывая, что состязательный дух в ней здорово силен. Как впрочем, и способность сводить факты воедино. Хорошо, что я еще после обеда успел заметить, где именно стоит тот компьютер, про который на собрании упоминал директор Хлаврентьевич, потому сейчас точно знал, куда бежать. Впрочем, как и предполагалось, я не один, поскольку близ укромного закутка в дальнем конце холла, в котором находились два стула, стол и компьютер, стоящий на нем, уже стояла очередь. Небезмерная, человек на шесть, вернее, на три пары. Мы стали четвертой, а через минуту за нами пристроились соседи по этажу. Быстро бегаете, пропыхтил Георгий. Не догонишь. Так мы же спортсмены, охотно откликнулась Инна. В здоровом теле здоровый дух. Мы покойники, нам все равно, проворчала Нателла и ткнула напарника кулачком в бок. Я поднял правую руку и демонстративно понюхал подмышку. Фу! поморщилась Инн. «Тем, ты чего отжигаешь? «Вовсе нет. Просто наглядно доказываю нашей новой знакомой, что она не права. Это как так? заинтересовалась стоящая передо мной девушка, которую, помнится, зовут Кира. Она помнится, аж самим Аристархом не так давно заспорил. Я потею, следовательно, существую. Сегодня этот аргумент уже использовался. Но если у кого-то короткая память, что ее не освежить? Хе -хе. Ну да, мертвые то не потеют, рассмеялся напарник Кира, как видно, припомнив, как кто-то сказал эту фразу на общем собрании, где сложилась аналогичная ситуация. «Все так, все верно. Валера, И он сунул мне руку, которую я, разумеется, пожал, представив при этом себя и Инну. Давно стоите? Уточнила у Кира моя сподвижница. Минут двадцать», — ответила та. По ходу вон та пара, что за машиной засела, решила весь норматив сразу выбрать, все полчаса. Парень и девушка, которые находились за компьютером, мне тоже были знакомы. Они на втором этаже обитают. Вон та грудастая ещё очень убивалась на собрании, что маме не может позвонить, ее успокоить, что мол с ней все в порядке. Ольга ее зовут. У вас как клиент поинтересовался Валера. Нормальный? У нас дядька сильно на голову ушибленный. Сходу меня чуть за грудки не сгрёб. Требовал все это немедленно прекратить. «Все что? переспросила Инна. «Все, все!» — вытаращив глаза и разведя руки в разные стороны, ответил парень, так что спутница недобро на него поглядывает, явно не радуясь подобной разговорчивости. Как я сам знал, что и не возразишь ведь. Он нажаловаться Церберу может, а тот нам минус поставит и глаз на жопу натянет. Да блин, мы даже не все по именам друг друга знаем. Эй, слушай, пока самая ходовая форма общения Так каким же образом до каждого в этом здании уже добралась моя шутка? Может, есть какой-то внутренний чат, о котором я не знаю? Ну да, смартфонов у нас нет. Но, возможно, где-нибудь на черной лестнице, между четвертым и пятым этажом, находится стена, на которой люди обмениваются информацией рукописно. Мелком буквавки пишут, рожицы вместо смайликов рисуют. У нас нормальная такая тетка». Взяла меня под руку Инна. «Вареная немного, но в целом внятная. Ничего не хочет, ничего ей не надо. Она вообще спать улеглась. «Везучие!» — вступил в беседу незнакомый мне парень с самого начала очереди. У нас гости огнище. Она сразу в свою кошелку весь отельный мерч переправила и от нас новый потребовала. Мол, не было тут никаких ручек стаканов и бумаги туалетной только один рулон. Тащи, говорит, скорее, а то на жалобе вас уволят. Это наверное, о той тетке речь ведёт, которая зашла в отель перед Еленой. Прямо скажем, не повезло ребятам. Такая за информацию о себе с них еще и деньги потребовать может, хоть и заинтересован в успехе предприятия лично. А может и нет. Не исключено, что она отлично разобралась в том, что происходит и собирается максимально долго скитаться по отелям, где можно жить, есть и пить на халяву, да еще и прибрахлиться по мелочи. Если все так, то этих бедолаг впору пожалеть, потому что тетка их еще и путать станет, чтоб те до истины никогда не докопались. И чихать она хотела на то, что ребятам потом прилетит, это не её печали забота. Да она о том вообще не думает, собственно. Нет, в самом деле, выходит нам крепко повезло с Еленой. Лучше ее индиферентность и обреченность, чем вот такое жизнерадостное хабальство. Говорит много, но такую дичь несет!» продолжил тем временем вещать парень, и мат через слово. Бедная Лиза уже не знает, с какой угол заткнуться. Она у меня просто из приличной семьи. Так он мне Мне-то что? Я по впискам седьмого класса, а вот ей. Да, если что, я Арсений. Симпатичная пара, шепнула мне Лина, подходят друг к другу. И правда, стройный, кудрявый черноглазый Арсений очень недурственно смотрелся в паре с невысокой, но очень хорошо сложенной Лизой светло соломенные волосы, которые были заплетены в косу. Привет, Арсений. подала голос из-за наших спин Нателла и даже пару раз хлопнула в ладоши. Все бы ничего, но интонации свойственные для приветствий в клубе анонимных алкоголиков. Читались в ее словах без труда. Не знаю, уж случайно она так угадала или, может, каким-то образом сумела что-то уже разнюхать, но веселого до того парня точно подменили. Он как-то вдруг поник, чуть сутулился и повернулся к нам спиной. Лиза недобро глянула не только на Нателлу, но и на нас всех, после взяла Арсения за локоток и начала что-то негромко ему втолковывать. А ты, я так понимаю, из тех, кому в каждый котелок надо плюнуть. Неожиданно резко обратилась вдруг к нашей соседке по этажу Инна. до того совершенно безмятежной. Или тебе просто не нравится, что мы все вдруг общаться нормально друг с другом стали? Больше по душе, когда всех-всех грызут, аки кизвери дикие. Ты чего завелась, подруга? Оскорбилась-то? Осади. просто поздоровалась, уж как умею. Если бы просто, то и вопрос бы не встал. Чуть склонила голову вперед моя напарница. А после подбоченилась. И если что, со мной можешь и дальше не здороваться. Вот как сегодня пару часов назад. Я не сильно на этом настаиваю. Все, все! Наконец-то услышал голос Георгия. Успокойтесь уже. Да, день сложный, все устали. Вот мы что вот мне узнать не удалось, потому что его слова заглушил жуткий протяжный звук. Если точнее, в паре шагов от нас, там, где стоял компьютер, внезапно заголососилась сирена, прямо как в фильмах про войну. Было такое слышать странно и неприятно и неожиданно. Причем настолько, что еще одна пара наших коллег подошедшие к очереди аж дружно подпрыгнула, когда раздался этот протяжный вой. В другой ситуации это, наверное, смотрелось бы забавно, но сейчас нам всем не до того было, поскольку явно какая-то внештатная ситуация произошла, а от нее ничего хорошего ждать не приходилось. В этих стенах, похоже, вообще все, что происходит, не так, как следует к беде, ну или как минимум к неприятностям. Вот такая вот новая народная примета. Да блин. Буквально пристанала стоящая перед нами Кира, то ли что-то увидев, то ли что-то поняв из ругани, которая началась между парочкой, которая сейчас расходовала за компьютером свое законное время. Только этого не хватало. Как думаешь, что случилось? Глянула меня Инна. Есть мысли? Есть, да. кивнул я. Причем наверняка, они совпадают с твоими, и с ων её тоже. И очень надеюсь, что ошибаюсь. Потому что если нет. А сейчас все и узнаем. Он Лаврентьевич Пылит, управляющий по выражению лица которого сразу стало ясно, что хорошего от него нам ждать не стоит, прошествовал за куток, нажал комбинацию каких-то кнопок на клавиатуре, после чего протяжный вой прекратился, а после повернулся к нам. Итак, вы не поняли? Грозно сдвинув брови, осведомился он о присутствующих. Что именно? После небольшой паузы спросил у него Лиза. Мои слова, что еще? Запыхтел Цербер, явно этого вопроса ожидавший. Я же члены всем вам объяснил. Этот компьютер предназначен исключительно для рабочих целей. Никаких личных вопросов, никаких попыток связаться с кем-то из прошлой жизни. Все это под запретом. Под строжайшим, замечу запретом. Мало того, в договоре, который каждый из вас подписал, данный момент тоже освещен. Хотя о чём я? Вы же его даже не читали, наверняка, хоть время на это у вас наверняка имелось. Кстати, да, есть такое упущение. Я его в шкаф забросил, и забыл. А ведь мог вместо того, чтобы валяться и плевать в потолок, взять и документ да изучить. Нынче же вечером прочту от первой до последней буквы. Мало ли, сколько он еще открытий чудных в себе таит. Я, маме... выдавила себя Ольга и в очередной раз разрыдалась. Но она же, я у нее одна. Эркюль Пуаро, мама святое, вдруг заступился за плачущую девушку Арсений. «Можно понять нельзя", рявкнул инспектор Клаврентьевич. "И понять нельзя, и делать так нельзя. Есть запрет. Вы либо его принимаете, либо выходите вон в ту дверь. Ладно, отсюда ее не видно. Но вы все поняли, о чем я веду речь? Тут не детский сад, и не кружок по интересам. Каждый из вас висит на ниточке, которая может оборваться в любой момент. Осознайте это уже. Ну а если вам это не нужно или вы не желаете жить по установленным в отеле правилам, подойдите ко мне и скажите: "Мы хотим уйти". У вас есть такое право. Вы можете воспользоваться им в любой момент. И все. договор мигом будет аннулирован, а вы отправитесь отсюда во свояси. Еще одна новость. Не помню, чтоб подобный факт был на собрании обнародован. Скорее всего, он тоже закреплен в договоре. Я я и я зашлась в плач Ольга. Ее напарник, смекнувший что то собирается сказать, ухватил ее за плечи, тряхнул и начал что-то нашептывать в розовые девичьи ушка. «Итак», — Аристарх Лаврентьевич огладил чуть подрастрепавшиеся то ли от бега, то ли от гнева пышные баки и грозно на нас зыркнул. Без последствий подобное нарушение оставлено быть не может. Думаю, вы и сами это понимаете. Что молчите? Это вопрос. Понимаем. Довольно дружно грянули мы. Это хорошо. Вы двое, указывая перст уперся в Ольгу с Павлом. Ваше оставшееся время аннулируется равно как и время, которое будет отведено до следующего гостя, вне зависимости от того, когда вы его примете на своем этаже. Сейчас не совсем понятно, произнесла Инна. Нет, догадка есть, но хотелось бы конкретики, дабы избежать разночтений. Разумно и резонно. Моя напарница заработала одобрительный взгляд. Отель только начал работу. Поток гостей пока невелик. Может выйти так, что до конца недели в их крыло никто более не заселится. Ну а с учетом тяги этой парочки к нарушению всех и всяческих запретов, они на следующей неделе могут оказаться где? На кухне, предположила Нателла. Как вариант, или в хозяйственном блоке. Например, в прачечной в качестве поощрения за особые заслуги. Работы у них настолько много, что тамошним сотрудникам даже некогда оттуда отлучиться. Там они едят, там и спят. И те из вас, кто туда попадет, будут жить по тем же правилам. Но рано или поздно у них может получиться вернуться обратно на этаж, и вот по тому гостю, который у них окажется первым, они не смогут получить информацию ни через компьютер, ни каким-либо другим сторонним путем. только в процессе личного общения и никак иначе. Вот как. Выходит кухня и переноска чемоданов в перекрестке не самое дно миров. Можно свалиться еще ниже, туда, где ты вообще надолго завязнешь, как муха в варенье. Замок ив, елки палки Никаких новостей, никаких шансов вернуться в гонку за призом, если только в лотерее повезет. Но это весьма призрачный шанс, особенно после того, как наша численность поуменьшится. До нее вообще, может, к тому времени дело не доходить. Так, с вами почти разобрались. Погрозил Цербер провинившейся парочке пальцем. Почему почти? Потому что когда я пойду мимо доски результатов, то поставлю им минус. Они его честно заслужили. Ну и все, дедуля, и хватит, пожалуйста. Думаю, что приблизительно то же самое вертило сейчас в головах доброй половины стоящих здесь людей. Но нет. Ну и вам надо урок преподать» уже чуть тише, но все так же непреклонно продолжил старик. Так, времени уже много. Вы как раз уже можете идти на ужин. Потому компьютерная комната закрывается до завтра, до одиннадцати утра. Да нет, одновременно произнесли несколько человек. Да-да, поправил их Цербер. Кстати, вот тоже правильно. Как-то мы этот момент упустили с руководством. Итак, доступ к техническому средству возможен с одиннадцати часов утра до восемнадцати часов вечера. В остальное время такой возможности у вас не будет. во взглядах, которыми мы одарили Ольгу и Пашу, теперь было куда меньше. Можно сказать, что его вовсе не имелось. И еще!» на этот раз указательный палец Аристарха Лаврентьевича был направлен в направлении потолка. Если от гостя отеля поступит жалоба о том, что ему не удалось найти хоть одного коридорного, а после выяснится, что они оба находились вот здесь за компьютером, то к ним, то есть к коридорным, будут применены строгие санкции. Какие именно, пока не знаю, но что-нибудь придумаю. Все слышали? Это снова общий вопрос. Потрудитесь ответить. Все уже более разногласо и уныло ответили мы. Запомните и остальным передайте. Это в ваших же интересах. Мне все равно, узнают отсутствующие об этом или нет. Спрашивать я стану со всех и каждого. А вот что они после вам скажут, когда выяснится, что вы забыли или не хотели этого сделать. Не моя печаль. Все, более никого не задерживаю. И повторяю, вступайте на ужин, а то будете потом рядом с рестораном околачиваться, аппетит гостям своим видом портить. Вот зачем былую планировку поменяли, а? Надо же было такое сконструировать. Выдав заключительную тираду, старикан развернулся и собрался уходить, но был остановлен двумя громкими выкриками, прозвучавшими одновременно. Народ, не расходимся. Это был я. Всем стоять. Встарое оказалось Кира. Застыли на месте. Не понял? Изумился Цербер, поворачиваясь к нам. Что? Кто изложит? Глянул я на Киру. Если верно понимаю, мы с тобой об одном и том же подумали. «Давай ты», – Поразмыслив пару секунд, предложила девушка. Если что, от себя добавлю. Аристарх Лаврентьевич, вы абсолютно верно заметили днем, что порядок должен быть, и мы полностью с вами согласны. «Отрадно слышать", покивал дед. "Но мало согласия. Надо следовать этому правилу". "О чем и речь?" с готовностью поддакнул я. "Вот мы тут стоим, и ждем своей очереди. Да, сегодня уже не судьба, но по делам и заслуга" Только вот завтра здесь народу будет вдвое больше, поскольку придут те, кого сейчас нет. И может выйти так, что кому-то из нас или даже всем снова придется оказаться в последних рядах. Это несправедливо. Это не непорядок. Понимаю, о чем ты. Кивнул Цербер. звучит убедительно. Благодарю. Так я к чему? Завтра в одиннадцать мы занимаем те же позиции, на которых находимся сейчас. Лиза и Арсений первые, вы вторые и так далее. Справедливо? Ну да, подтвердил народ дружно. Так и надо. А если кто-то из вновь пришедших начнет качать права, то Аристарх Лаврентьевич, уж не сочтите за труд, придите и подтвердите правомерность наших действий. Можно же вас об этом попросить. У нас тут строгие порядки, я знаю, приосанился Цербер. Но есть правила, от которых мы не отступаем. Хорошо, я выступлю в качестве гаранта ваших прав. После этой речи он величественно удалился. Мы же с Кирой припечатали наши ладони друг к другу. Оно как-то само так получилось, неосознанно и спонтанно. Кстати, симпатичная девчонка. Хоть и себе на уме, конечно. А еще, как мне показалось, этот жест не очень понравился Инне. Просто когда она сказала: "Ужинать пошли", поборник правил. то тепла в ее голосе я не услышал.